Глава вторая. Королева и ее подруги. Наконец, настала торжественная минута. Королева вместе со своим супругом вышла на балкон, чтобы выслушать приветствие народа и отблагодарить его. Потом вдоль залы прошел новый ее штат, и с каждым лордом и леди она должна была обменяться каким-нибудь приветствием. Она вместе с мужем принимала главнейших чинов города и дала аудиенцию членам парламента. Она должна была повторить почти те же самые приветствия, которые произносили пять ее предшественниц. Несмотря на это, у нее было настолько твердости духа, чтобы улыбаться. Она знала, что король ни на минуту не спускал с нее своих глаз, Почему ей нужно было казаться счастливой, и что все кавалеры и дамы, по-видимому, оказывавшие ей такое почтение, в душе все были ее врагами. Брак этот разрушил надежды многих из присутствующих дам, также думавших быть королевами. Королева очень хорошо знала, что окружающие ее дамы никогда не простят ей того, что она бывшая еще вчера равной им, сегодня сделалась их повелительницей. Она также хорошо знала, что дамы эти следят за каждым ее словом и выражением, чтобы впоследствии на основании их составить против нее обвинение, а может быть и смертный приговор. Не желая этого и из боязни, чтобы не рассердить короля, она приветливо улыбалась. Наконец все представления кончились. Все отправились обедать. Для Катерины настала минута, в которую она в первый раз могла в этот день отдохнуть. Когда Генрих VIII садился за стол, то переставал быть величественным королем и строгим супругом. Он так бывал занят едою, что хорошо приготовленные паштеты и фазаны занимали его гораздо больше чем самые важные вопросы и благосостояние народа и государства. После обеда Катерина также имела довольно времени, чтобы отдохнуть. Лицо ее изменилось, оно покрылось румянцем, и на губах ее показалась улыбка. Причиной этого было то, что Генрих для развлечения своей молодой супруги приказал на придворном театре играть комедию плафта. Роль актеров исполняли придворные кавалеры и дамы. Генрих был чуть ли не первый король, который завел у себя при дворе театр. Король и молодая королева были совершенно довольны представлением. Наконец и это торжество миновало. Екатерина могла в сопровождении своего штата удалиться во внутренние покои. Она очень любезно простилась со своими кавалерами, а придворным дамам и своей второй стацдаме Анне Оскью она приказала отправляться в уборную и там дожидаться зова. Потом она подала руку своей подруге Джанне Дуглас и вместе с ней вошла в кабинет. Здесь за королевую никто больше не следил, Улыбка исчезла с ее лица, и на нем показалась грусть. — Джана, — сказала она, — пожалуйста, запри дверь и опусти занавески, чтобы никто не мог нас видеть и слышать. О, Боже! Боже мой! Как я была глупа, что оставила мирный замок отца моего и вступила в свет, в котором заключается столько ужасов! Она тяжело вздохнула и закрыв лицо руками, задрожала и с плачем опустилась на диван. Леди Джана взглянула на королеву, и коварная улыбка показалась на ее губах. "Она королева и плачет", сказала про себя Джана. "Боже мой, можно ли считать себя несчастливой, если сделаешься королевой?" Она подошла к Екатерине и, поместившись на табурете у ног королевы, поцеловала ее руку. «Ваше Величество, вы плачете!» — сказала она вкрадчивым голосом. «Боже мой, так вы несчастливы!» «Я думала, что найду в вас гордую королеву, а вместо этого вижу в вас слабую женщину. Боюсь, не перестали ли вы быть моим другом, Я нарочно осталась, чтобы посмотреть на ваше счастье. Катерина опустила руки и с горькой улыбкой взглянула на своего друга. — Так ты недовольна тем, что видела? Разве я не блистала, Джана, в продолжении целого дня, когда была возле мужа? Разве при нем я не имела вида величественной королевы? Позволь же мне хоть теперь ненадолго сделаться простой женщиной, которая может передать своей подруге все, чем она недовольна. Ах, Джана, если бы ты знала, с каким нетерпением я ожидала этой минуты, если бы ты знала, как я молила Бога, чтобы Он не разделял нас с тобой, чтоб я могла тебе высказать и мои радости, и мои печали, и чтоб поскорей исчез весь этот наружный блеск. «Бедная Катерина!» — прошептала Джана. «Бедная королева!» Катерина вздрогнула и слегка приложила к губам Джаны палец. «Не называй меня так!» — сказала она. «Королева! Мне кажется, что в этом слове звучат все ужасы прошедшего. Мне кажется, что это слово неизбежно влечет за собой эшафот и кровь. Ах, Джана, я содрогаюсь при одной этой мысли. Я шестая жена Генриха Восьмого. Мне кажется, что я буду или осуждена, или с позором изгнана. Она снова закрыла лицо руками и вся задрожала. Она не замечала, с какой улыбкой смотрела на нее подруга с каким удовольствием она выслушивала ее жалобы. «По крайней мере, я отомщена», — думала Джана, гладя рукою волосы королевы. «Да, я отомщена. Она отняла у меня корону, но она несчастлива, и в золотом кубке, из которого она пьет, она не найдет ничего, кроме горя». Если шестая королева не умрет на эшафоте, то мы можем ее настращать так, что смерть будет неизбежна. Или же она сочтет себя счастливой, если ей удастся снова положить королевскую корону к ногам короля. Немного погодя, она громко прибавила. — Ах, государыня, зачем такие опасения? Король вас любит. Весь двор видел, как он нежно сегодня смотрел на вас и с каким вниманием прислушивался к вашим словам. Уверяю вас, король вас любит. Катерина поспешно схватила ее за руку. — Король меня любит, — прошептала она, — а я дрожу перед ним. Мой страх увеличивается от его любви. Руки его, а омыты кровью, И когда я его сегодня увидала в пурпурной мантии, я содрогнулась и подумала, «Скоро, может быть, и моя кровь обогрит эту мантию!» Джана усмехнулась. «Вы нездоровы, Катерина!» — сказала она. «Ваши нервы от счастья расстроились, и ваше воображение рисует вам ужасные картины!» «Нет-нет, Джана!» Уже с тех пор, как король избрал меня себе в супруги, эти мысли преследуют меня. — А зачем же вы тогда не отказали ему, а изъявили согласие? — спросила Джана. «Отчего — Отчего? — спрашиваешь ты. — А, Джана, неужели ты не знаешь двора? Неужели ты не знаешь, что надо повиноваться королю или умереть? — Боже мой, мне завидуют! Меня называют могущественной королевой Англии. Никто и знать не хочет, что я несчастнее и ничтожнее всякой уличной нищей, которая имеет право выйти, за кого ей хочется. Я не могла отказаться, потому что должна была или умереть, или принять руку, которую мне протягивает король. Я пренебрегла смертью и выбрала жизнь — которая не приносит мне никакой отрады. Я никогда не тяготилась жизнью, хотя, по правде, и не испытала того, что люди называют счастьем. Мне кажется, что нет большего несчастья, как жить без всякой цели и надежды и постоянно скучать в то время, когда я окружена блеском и почестями. Ты хоть и была сиротой, но, конечно, не скучала, — сказала Джана. — Я так рано потеряла мою мать, что мало помню ее. А когда отец мой умер, то от этого я не сделалась несчастна, а, напротив, счастлива, потому что в нем видела не отца, а строгого и сердитого повелителя. — Но ты была замужем? — Замужем, — возразила Катерина с горькой усмешкой. Отец продал меня богатому, больному старику, с которым я скучала в продолжении нескольких лет, пока не сделалась вдовою богатого Невиля. Люди, конечно, называли меня счастливой, потому что я была богатой, независимой вдовой. Но к чему послужила моя независимость? Я принуждена была принять новые узы. Прежде, я была невольницей моего отца и мужа, теперь я сделалась невольницей моего богатства. Я перестала ухаживать за больными, чтобы сделаться владетельницей поместья. Ах, это время было самое скучное в моей жизни, но я все-таки осталась им довольна, потому что в то время узнала и оценила тебя, моя милая Джана. «Поверь мне», прибавила королева, что когда явился племянник моего мужа, о котором я прежде не знала, и сделался владельцем его поместья, то я печалилась не о потере имени, а только о том, что перестала быть вашей соседкой. Люди ставили мне в вину, что я лишила имения, но я благодарила Бога за то, что Он избавил меня от труда управлять им» и отправилась в Лондон, чтобы узнать свою судьбу. — Что же ты нашла? — Несчастье, Джана, потому что я сделалась королевой. — Это твое единственное несчастье? — Единственное, и кроме того, очень важное, потому что я постоянно должна находиться в страхе. Я всегда должна казаться любящей и ласкаться к тому, один вид которого наводит на меня ужас. Джана, Джана, понимаешь ли ты, что значит обнять мужчину, который двух жен оттолкнул от себя, а трех даже умертвил? Джана, понимаешь ли ты, что значит целовать короля, уста которого одинаково легко открываются и для смертного приговора, и для любовных объяснений? Джана. Я еще живу, но уже заранее испытываю все ужасы смерти. Вы называете меня королевой, но я каждую минуту должна страдать за свою жизнь и мой страх и ужас скрывать под видом счастья. Боже, несмотря на то, что мне 25 лет, я не могу еще владеть собою как следует, и мне это никогда не удастся, потому что я жена Генриха VIII а полюбить другого — значит обречь себя на эшафот. Знаешь ли ты, когда ко мне пришел король и сказал, что он любит меня и желает, чтоб я была его женою, то мне в ту же минуту представилась ужаснейшая картина. В эту минуту я видела перед собою не короля, а палача. Мне показалось, будто я вижу у ног его три трупа, И я с криком упала к его ногам. Когда я очнулась, король держал меня в своих объятиях. Он воображал, что я была поражена страхом внезапного счастья. Он поцеловал меня и назвал своею женою, не принимая в расчет того, что я могла ему отказать. Я проклинаю себя Джана за то, что в ту минуту была так слаба и не могла умереть. «Боже мой!» Мне показалось, что меня ждет счастье, которого я не испытывала, и в ту самую минуту я жаждала исполнения его, как израильтяне манны во время их странствований в пустыне. Но надежды мои погибли. Люди называют меня чистолюбивой Джана и говорят, что я вышла за короля только потому, что он король. Нет, эти люди не знают, как мне тяжела эта корона. Они не знают, что из страха я отказывалась от руки короля и говорила ему, что этим я наживу себе врагов в лице всех важных дам. Я говорила ему, что готова для него пожертвовать своим счастьем, но советовала ему лучше избрать себе супругу из настоящих европейских принцесс. Но Генрих отверг мое предложение. Он хотел иметь жену, судьбой и жизнью которой он мог бы распоряжаться как повелитель. Таким образом, я сделалась королевой, я помирилась с судьбой, и жизнь моя постоянно будет состоять в борьбе со смертью, но я дешево ее не продам. Девиз, данный мне крамером, будет постоянным моим руководителем на моей тернистой дороге. «Какой это девиз?» — спросила Джана — «Будь умна, как змея, будь безгрешна, как голубь», — сказала королева, задумавшись и опустив голову. Леди Джана стояла против королевы и внимательно следила за переменой в ее лице. Королева, несмотря на то, что целый день состоял из торжеств в честь ее, была совершенно несчастлива. Наконец она подняла голову, лицо ее — приняло совершенно другое выражение. Оно было теперь смело и выразительно. Слегка наклонив голову, она протянула леди Джане руку и притянула ее к себе. — Благодарю тебя, Джана, — сказала она, целуя ее. — Благодарю тебя. Ты облегчила мое сердце. Кто в состоянии высказать свое горе, тот уже наполовину облегчил его. «Итак, благодарю тебя еще раз. С этой минуты ты будешь меня видеть постоянно веселой. Тебе жаловалась на свою судьбу женщина, но королева знает, что она обязана исполнять великие дела, и я даю тебе слово, что я их исполню. Я постараюсь, чтобы свет не видел более слёз и крови, а люди — передовые по уму, не были бы притесняемы и угнетаемы. Вот задача, которую мне задал Бог, и я клянусь ее исполнить. Джана, ты будешь мне помогать?» Леди Джана проговорила несколько слов, но так тихо, что Катерина, не разобрав их, взглянула ей в лицо и, заметив смертельную бледность, сделала шаг вперед и пристально взглянула в лицо Джаны. От этого взгляда леди Джана потупила глаза в землю. Несмотря на то, что она умела очень хорошо владеть собою, на этот раз искусство изменило ей. — Мы давно не видались друг с другом, — печально сказала Катерина. — Три года. Три года для сердца молодой девушки имеют огромное значение. И эти три года — Ты прожила с твоим отцом в Дублине, при строгом католическом дворе. Этого я нисколько не осуждаю. Но как бы твои взгляды на вещи не изменились, сердце твое осталось всё то же, и ты постоянно останешься гордой и чистосердечной Джаной, которая никогда не унизится до лжи, хотя бы эта ложь доставила ей успех и блеск поэтому я и спрашиваю тебя, Джана, какую исповедуешь ты религию? Веришь ли ты в римского папу или следуешь новому учению, которое проповедуют Лютер и Кальвин?» Леди Джана усмехнулась. «Разве бы я смела предстать перед вами, если бы я была привержена католической церкви?» Катерине Пар поклоняются английские протестанты, как своей заступнице. Католические же священники озлоблены против вас и чуть ли не заранее предают вас анафеме. И вы спрашиваете меня, принадлежу ли я к той церкви, которая вас ненавидит? Вы спрашиваете меня, верю ли я папе, отлучившему нашего короля от церкви? короля, который не только мой повелитель, но и супруг моей благородной и великодушной Катерины. О, королева, вы меня не любите, если задаете мне подобные вопросы. И леди Джана, опустившись на колени, скрыла свою голову в складках королевского платья. Катерина наклонилась к ней с намерением поднять ее и прижать к своему сердцу. Но вдруг она вздрогнула всем телом, и смертельная бледность покрыла ее лицо. — Король! — прошептала она. — Король!